По левую сторону стола на табуретках и скамейке сидели тетушки Демида, которых он и в бытность парнем Белой Елани никогда не навещал, Авдотья Романовна, не в пример матери крепкой, здоровой, носатой, с мужскими плечами и такими же крупными ладонями рук, и ее младшая сестра Аксинья Романовна, мать Степана Вавилова, свекровушка беспутной Агнии Аркадьевны.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 Поперхнулся Филимон Прокопьевич. За границей, такие, как ты, живьем людей глотают вместе с заплатами. Там это позволено. Вот ино, ахнулся Нюха медвежатник. В каком смысле? Таращился Филимон Прокопьевич. В том смысле, папаша, в каком ты показал себя во время войны за вхозом-колхозом?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 «А руки у тебя с крючьями!» Наступила до того страшная неподвижная тишина, что, казалось, вся компания в раз окаменела. Никто ничего подобного не ожидал услышать от Демида. Головеша и та струхнула, а Это ведь она качнула Демиду все новости про Филимона Прокопьевича. Сам Филимон сперва растерялся, шея и лицо его сравнялись в цвете с бородой,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 Всполошилась мать. «Ты зрил то имущество, проходимец?» взорвался Филимон Прокопьевич. «Головня может подтвердить. Головня?» Зарал Филимон, будто столи были глухие. Шоп ты окалел вместе с головней!» «А ли не тебя с головней выдернули из лес промхоза, как вредителей врагов народа? Ты успел стригануть из деревни выродок, да еще огнею дуру обрюхатил, а теперь...» Дочь-польшку сыскал, проходимец, ты ее растил, выродок, али не из-за тебя огнею в петлю залазила, и вот у Санюхи девчонку родила, и меняешь, что поносишь какими-то акуированными, отрекайся от слов сей момент, али выброшу из дома. Тятенька, тятенька, господи, а ну попробуй. Под пятки выверну воронак, Филя, Филя, охолонись.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 А правой рукой нашаривал на столе подручный предмет. — Отрекайся от слов, выродок! — наплыл Филимон, зажав в руке железную вилку. — Отрекайся, говорю! А ли разорву сей момент на сто пятнадцать частей? — О, присела со страха Милания Романовна. — Филя, Филя, охолонись! И ты, Демид, нехорошо так-то, отец он тебя, а ты его это косрамил, гудел кум Фрол Лалетин. «С чего взбесились-то петухи дранные?» — попробовала примирить отца сыном всемогущественная Головешиха, чинно покинув застолье, подошла к Демиду. «Али мало на войне кровушки выплеснули. Вот уж повелось, Господи, как заявится кто из фронтовиков, так тут же и потасовка на всю деревню» филимон пуще того раздулся почувствовал поддержку компании. отвлекаясь говорю, али не жить тебе потише папаша потише говори спасибо народу чтоб тебя в тюрьму не упекли за все твои завхозовские дела дай тебе волю ты ободрал бы всю тайгу как тех эвакуированных Акуированных? поперхнулся филимон а ты зрил тех акуированных, которых я ободрал. А ли они в Германию, а ли в Францию прибегали к тебе с жалобой? Сказывай, Варнак. А ли я деньги менял в Еформу, как другие по сто тысяч? Про слово «не менял деньги», — поддакнул фрол Лалетин. Господи! И петь про каянную Еформу. Да что ты, демушка, как жили-то мы, все знают, с куска на кусок, аж не к божий. Лопотала Миланя Романовна, а тут и две тетушки и сестры стряли. Не менял, не менял деньги, ни рубля, ни копеечки колхозные, и те не успел обменить. «Далась вам реформа», — всплеснула руками головешихом. «Кого не скоблянула. «Были деньги в руках, пустые бумажки оказались, чтоб окна заклеивать. Хи-хи-хи! Чего вспоминать-то?»